Константинов. Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову КИ. В ответ на ваш запрос сообщаем, что вчера с 21:00 до 21:30, в то время, когда шла радиопередача центра Цейру из Афин на СССР, из интересующих вас лиц лишь Винтер ОВ находилась дома и таким образом могла предположительно принимать зашифрованную передачу. Майор Суханов Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову КИ. В ответ на ваш запрос сообщаем, что передача афинского разведцентра Церу можно принимать лишь на сверхмощных радиоприёмниках типа Philips, Panasonic, Sony. Однако в каждом конкретном случае определённый ответ можно дать лишь после ознакомления с аппаратом или же с его схемой и подробным описанием. Капитан Шарипов. Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову КИ. По данным, полученным после опроса знакомых Винтер и Шаргина, установлено, что у них дома есть сверхмощные приемники типа «Панасоник Делюкс» 1976 года выпуска. Капитан Гречаев. К вечеру подразделение Коновалова, изучавшее тех работников ЦРУ, которые были выявлены контрразведкой, установило, что прошлой ночью второй секретарь посольства Лунс выехал из дома на Ленинском проспекте, И запутав чикистов, следовавших за ним, оторвался от наблюдения в 23:40, свернув с Можайского шоссе в парк Победы. В парке Лунс проехал по узенькому шоссе до кладбища Волконаво. Остановился на несколько секунд, вышел из машины, стукнул ногой по балону, закурил и уехал. В контакт ни с кем не входил. Оттуда из парка Победы на очень большой скорости поехал в посольство, пробыл там до 3:00 утра, вернулся домой, опять-таки через парк Победы. Но там больше не притормаживал и не останавливался. Однако на этот раз из парка вышел мужчина, который сидел под дождём на скамейке по маршруту следования Лунса. Поскольку автобусы и троллейбусы уже не ходили, мужчина отправился домой пешком. Живёт он на улице 1812 года, Шебека Роман Григорьевич, генерал-лейтенант в отставке. Центр Есть ли данные на эмигранта? Примерно 50 лет, беспалый, отсутствует два пальца на левой руке. Блондин. По моим предположениям, долго жил в Германии. Возможно, что по национальности беспалый украинец. Прошу проверить все контакты Хренова на местах его прошлого проживания. Не было ли там Беспалого? Возможно ли выяснить через администрацию Хилтона фамилии всех русских, работающих в их системе на африканском континенте? Славин. Славину. Среди контактов Хренова в Киле беспопалово установить не удалось. Он дружил с невозвращенцем портновым Михаилом Исаевичем, инженером, командированным в Киль для закупки оборудования. Портнов повесился, оставив записку, в которой проклинал тех, кто уговорил его остаться. Именно после этого эпизода Хренов уехал в Африку, будучи травмирован гибелью друга. По возможности установин фамилии лиц русского происхождения, работающих в системе Хилтона. Следующую встречу с Хреновым проводите, соблюдая максимум осторожности. Центр. Начальник управления генерал Фёдоров, выслушав доклад Константинова, сказал: "Сначала операции мне обычно представляются ремонтом в квартире. Всё было тихо и спокойно, кое-где трещины пошли, «Обновить, кажется, краску и все. А как навезут строители материал, а как застелят газетами пол, как начнут все крушить и корежить, так, думаешь, прощай покой». «Это хорошо, что они у вас застелали пол газетами», — заметил Константинов. «Образцово-показательные, видно, были строители. У меня они норовили ходить по паркету чуть не в шипованных бутсах». «Это понятно», — ответил Федоров. «Утеря профессионализма». Я это объясняю тем, что войну выстрадали наши бабанте. У станков-то они стояли горемыки, и мальчишки по 13 лет. Мы между станками спали, улыбнулся Константинов. До дому не дойдёшь, слаб, да и бомбёшки так мы гмаки вешали и в них отдыхали. Гудит машина привычно, успокаивает даже. Тогда тишина тревожной была. Именно, после паузы сказал Пётр Георгич. Тишина была тревожной. Выколотили 20 миллионов, а с ними высокий профессионализм поубивали. А что такое профессионализм? Это тщательность в первую голову, высокая аккуратная тщательность. Так что, если ввинтиться в сущство проблемы, эти самые шипы на бутсах, которыми шлёпают по паркету, понятны и вы объяснимы. Трагично, но объяснимо. Чай вы хотите или кофе? Кофе. Сердце не сорвёте? Мне кажется, что какое-то даже самое пустыковое ЧП у нас с точки зрения стрессовой нагрузки пострашнее, чем тонна кофе, Пётр Герич. Тоже верно, согласился тот. Но такого рода позиция демобелизует, не находите? Так ведь всё время под дружжём тоже стресс. Демобилизация это расслабление. Вам бы в схаласты хитрец свой невообразимый, почти как Славин. Хитрее Славина нет никого на свете, убеждённо возразил Константинов. Когда секретарь принёс две чашки кофе и сушек, Пётр Георгиевич достал большой лист бумаги и начал чертить быструю и точную схему. Вам видно? спросил он. Видно. Тогда корректируйте, если ошибусь. Не ошибетесь. Ладно, ладно, не лестите мне. Значит, в поле вашего интереса, особенно после телеграммы Славина, оказался Параморов, так? Так. Наблюдение за ним прибавила Ольга Винтер, а она, оказывается, жена Зотова. Так именно. Я, кстати, запросил Славину, как он относится к Адзиву Зотова из Луиสбурга. Молчит. Полагаю, у него пока что нет оснований настаивать на этом. Нас не поймут, если мы уйдём с таким предложением. Фактами не располагаем. Дружба Зотова с Глебом? Ну и что? И пошёл с Глебом под руку на приёмах ходит. Он же не заблечён как сотрудник ЦРУ, одни предположения. Он ведь коммерсант, к нам дружески настроенный. Пойдём дальше. Какие здесь возможны комбинации? Парамонов во время задержания в полиции завербован на чём-то. На чём? Славин версию не отработал, гадаем на кофейной гуще. Что однако даёт нашим коллегам вербовка Парамонова? Он ведь не располагает информацией политического характера. Зачем он им? ЦРУ такие не нужны. Передаточная инстанция. Допустим. Между кем? Можно представить такую комбинацию. Зотов в Луисбурге наводит на проблемы. Здесь разворачивает Винтер, через нее проходят секретные материалы, она знает много. Парамонов — передатчик информации. А если чуть скорректировать? Зотов действительно наводчик. Шаргин. Главный источник оперативной информации. Винтер, перепроверка данных Шардина. К ней в их институт приходят материалы из всех практически министерств. Парамонов согласен, передаточная инстанция. Такое возможно? Да. Возможен и третий допуск. Винтер имеет множество знакомых на корте. Её партнёры информированные люди. Там, на теннисном корте, она трогает наиболее сложные политические проблемы. А Шардин работает на уточнение этих вопросов, которые она перед ним ставит. Парамонов передаёт информацию. Как передаёт? Где? Кому? Не генерал уже Шебека. Он мемуары пишет. Не очень-то получается, заметил Константинов. Многие наивно полагают, что литература лёгкое дело. Бессонница у старика мы проверили. Каждую ночь гуляет в парке Победы. Где был Парамонов, когда он туда ездил? Дома. Винтер. Не установлено. Шаргин. Сидел в ресторане с братом. А где все они находились во время последней радиопередачи разведцентра? Шаргин был на работе, принимать, следовательно, не мог. Парамонов дома, но, как установил гмырье, свой панасоник он продал месяц назад через комиссионный магазин на Садовой. Винтер была дома. Надо бы график завести, кто где находится во время передач их центра. Я это практиковал во время драки с канарисом и папой Имнулером. Давало хорошие результаты. Какой приёмник у Винтер? Panasonic. Славины, кстати, запросите, кто у кого, когда и за какую цену покупал эти самые Panasonicи. Видимо, все в одной лавке брали, а коллеги в разных ещё интересней. Мы займёмся этим делом немедленно. Сколько интересующих нас лиц оказалось сейчас в суженном круге? спросил Фёдоров. Вечером отпало ещё 5 человек, они сейчас в отъезде. Двое ушли в докторантуру. Остальные кристальные во всех смыслах кристальные. Ну, это билетристика. Нет, данные проверки. Пётр Георгиевич отодвинул пустую чашку, и в том, как он её отодвинул, Константинов угадал раздражение. Он не ошибся. Что же, Славин медлит со своей версией, почему ничего не сообщает? Он и сам на иголках, но ведь он не умеет спешить. Не умеет, и все тут. Он понимает, что покажи фото тому, кто писал, все наши гадания кончатся. Он прекрасно понимает, как мы ждем от него именно этого сообщения, Петр Георгиевич. Заглянул помощник. Товарищ генерал, Панов из-за дела дошифровки со срочным сообщением. Звонит. Вы просили не соединять, так он пришел. Пусть войдет. Панов положил на стол шесть страниц. Сразу три, товарищ генерал. Такого ещё не было. Какого, а? спросил Пётр Георгиевич. Впору просить у вас сигару. Такого рода интенсивность работы может быть лишь накануне событий. Генерал-лейтенант Фёдоров стал чекистом, когда ему исполнился 21 год. Молодой радиоинженер уехал добровольцем в Испанию, работал там с легендарными держинцами-контрразведчиками, учился ремеслу у Григория Сыроежкина, а когда началась война, стал асом радиоигр против обвера и гестапы. Сотни гитлеровских агентов были схвачены и обезврежены благодаря работе той службы, которую возглавлял Фёдоров. Потом борьба с буржуазными националистами, разгром бандеровцев. Выявление затаившихся гитлеровских прихвостней. Сражения с далясом за выдачу фашистских палачей, перебежавших за тиан в поисках новых хозяев. Потом началась его работа против шпионов. которых начали засылать американские разветорганы. Бритвенно-мыслящий, стремительный, но при этом спокойный, Федоров спросил задумчиво. — Вы в теннис играете по-прежнему? — Когда есть время? — Найдите время, а? — Поглядите на Винтерсами. Все-таки, знаете ли, бумага — это бумага, а человек — он и есть человек. Приглядитесь к ней, Константин Иванович. — И еще дело сложное, архи-сложное, — сказал бы я. Поэтому, думаю, следует вам с вашей-то тщательностью заняться и мелочами, кажущимися мелочами. При всем при том поиск шпиона — акция внешнеполитическая. Тут надобно проявлять особого рода дотошность».